Глава 9. Ночь последнего дня недели, которую великодушно отметила мне королева, прошла беспокойно. Повсюду мерещились зловещие шорохи и стоны, и крадущиеся со всех сторон кровожадные убийцы. Поэтому утром, голодная, с тёмными кругами под глазами от недосыпа, я бездумно пялилась в своё отражение, отрешённо гадая, Как даже это всё закончится. И подойди ко мне сейчас хоть кто-нибудь. Его бы я растерзала на мелкие кусочки. Но что странно, как назло, никого не было, и даже Блис где-то задерживалась и не будила меня своей милой улыбкой, больше похожей на оскал бешеного животного. Ваше высочество. Тотчас стоило о ней вспомнить, Раздался обеспокоенный голос служанки. Что-то звякнуло, и через минуту дверь в ванной с силой дёрнули. Ваше высочество. Иду, рыкнула, решив, если сегодня ничего не изменится, и я останусь жива. Расскажу, кто я на самом деле, господину Зандару. Пока он кажется мне единственным вменяемым человеком в этом кошмаре. И даже если я ошиблась, хуже уже не будет. Сидеть в заперти, отказываясь от пищи и вздрагивая от каждого шороха, я больше не смогу. Ваше высочество, обрадованно проговорила Близ, стоило мне только выползти из ванной. Её высочество приглашают вас в театр. Кто с недоумием пробормотала, не сразу сообразив, о ком идёт речь. Дочери её величества через 3 часа едут в театр и приглашают вас с собой. Повторила служанка с притворным беспокойством всматриваясь в меня. Хм, хорошо. настороженно кивнула, не ожидая от этой встречи ничего хорошего. Я все же искренне надеялась, что там у меня получится сбежать. Я принесу завтрак. Чего желаете? Чтобы мне здесь не было. Мысленно проговорила. Слуга же ответила: кашу и чай. Завтрак, как впрочем и все ужины и обеды. был незаметно сброшен в мешочек, лежащий на моих коленях. Когда служанка выйдет, всё это будет смыто в клозете. За эти, казалось, бесконечные дни я неплохо приноровилась, ловко притворяясь жующей, тем временем избавляясь от возможно отравленной еды. И пусть у меня наверняка развилось паранойя, Я всё же ещё пока хотела побороться за свою жизнь. Ваше высочество, его высочество прислал вам в подарок это платье. Примерите, проговорила служанка, спустя час после будоражущей мою кровь новости о первом выходе из дворца. "Нет", коротко ответила с грустью, проводя взглядом вниз. которая уносила платье нежно кремового цвета невероятной красоты но в талии оно было слишком узким а юбка недостаточно пышной и я, к сожалению, не смогу под ним спрятать мешок синее да кивнула думая что за эти разгрузочные дни я немного похудела и под синим кошмаром Точно, никто ничего не заметит. За час до выхода в свет меня стали собирать. Намыли, начесали на голове башню, натянули платье, сокрушаясь, как я похудела, а ушить по фигуре наряд не успеют, придётся потуже затянуть. После близ в сопровождении стражника принесла изумительный красоты ожерелье подарок королевы. нацепили его мне на шею и радостно скались объявили, что я готова. И я в ванную мне надо, смущённо пробормотала и не дожидаясь возражения, рванула в комнату, быстро заперла за собой дверь. Ни на секунду не останавливаясь, открыла кран посильнее, чтобы служанка ничего не заподозрила. Бросилась за шкаф И только когда мешок с одеждой и прочими богатствами был тщательным образом привязан к моему животу, я, спустив воду в туалете, наконец вышла из ванной. Ваше высочество не стоит заставлять её высочество вас ждать, нравоучительным тоном проговорила Блис. Порой мне казалось, что она не моя служанка, а скорее надзирательница без чьего дозволения я не могла и шагу ступить живот скрутило может от каши невнятно промямлила у краткой взглянув на служанку успела заметить едва мелькнувший радостный блеск в глазах ох простите вам бы отдохнуть но ее высочество Ничего, Блис, я справлюсь, умирающим голосом прошептала, подхватив маленькую сумочку, направилась к двери. Ненадолго замерев, не смогла удержаться, проговорила: "Спасибо тебе за всё. Я этого никогда не забуду". Её высочество в карете не было, как сообщил один из придворных, они уже выехали, не дождавшись меня. Я почему-то была уверена, что подобное и случится. Не просто так меня вдруг выпустили за пределы дворца. Наверняка её величество устала ждать, когда я благополучно отравлюсь, и решила устранить меня иным способом. Так что, скорее всего, на карету нападут разбойники, а может, она перевернётся. Хватит саму себя пугать, сердито буркнула, в очередной раз выглянув в крохотную щель, чуть отодвинутые шторы, убедилась, что мы всё ещё находимся на прилегающей территории дворца. Устала, откинулась на жёсткую спинку сиденья. Спустя 10 минут черепашьего движения я, похлопав себя по животу, удостоверилась, что всё на месте. отметила, что это глупое действие меня как это ни странно, успокаивает. Принялась ждать, когда мы наконец выедем в город. Кто её высочество Ваилет проезжаете? раздался громоподобный голос, карета дёрнулась и резво полетела вперёд. Кажется, выехали, не верующе прошептала Жав руки в кулак, а всё тело, как сердце, бешено зашлось от страха. А противный липкий пот стекает по спине. Но, собравшись с духом, снова выглянул в щель. Некоторое время любовалась красивыми особниками, которые с каждым пройденным расстоянием становились ниже и беднее. Это и послужило мне сигналом Задвинув плотно штору, я задрала подол платья, отвязала мешок и стала переодеваться. Синий кошмар пришлось порвать, выдвинувшись из корите, подпрыгивающий на ухабах. Как оказалось, было не так просто его стащить. Но когда мне наконец удалось избавиться от этого кошмара, натянуть штаны, рубаху и жилет, получилось быстро. Волосы спрятала под косынку, и нахлобучив по самые брови шляпу, приступила к макияжу. Кой-как нарисовала себе щетину, попросту перепачкав лицо углём. Криво мазнула брови, одна получилась гораздо шире рукой. Но если сдвинуть их к переносице, то это будет не слишком заметно. Кажется, всё, срывающимся голосом прошептала, оглядев уценённый мной погром, тихонько выругалась. Надо забрать платьё с собой, иначе они догадаются, что я переоделась. И снова сбор вещей по карете. С трудом запихав в мешок синий разорванный наряд, в буквальном смысле придавливая его ногой, туда же утрамбовала жуткие туфли а вот зеркальце монеты камни и подарок королевы пришлось спрятать в трусы в мешок не влезло а карманов не было вот теперь всё устало пробормотала дрожащей от слабости рукой стирая пот со лба чуть отодвинув штору тихонько присвистнула в этих трущобах Точно нет театра, куда бы ее высочество отправились. Сделав глубокий вдох, сиплым голосом прошептала: "Что ж, пора". И стиснув зубы до скрижаля, на повороте, когда карета чуть замедлила ход, открыла дверь и вывалилась из ее душного нутра. неловко приземлившись, упала на утрамбованную до состояния камня землю, больно ударив плечом о небольшой валун, так не вовремя попавшийся на моем пути. Эй! Кто-то громко закричал, раздался звонкий свист, но я подскочив, как аж паренная, рванула в ближайшую подворотню, чуть не сбив. выбежавшую мне навстречу большую псину. Как я не завизжала от страха, увидев эту страшную морду с огромными зубами, не знаю. Обрулив оскалевшуюся собаку, протиснулась в узкий проход между домами и, не разбирая дороги, рванула к проспекту. Бежала до толка, не останавливаясь и на секунду, петляя как заяц по подворотням. перепрыгивая через звонючие лужи, перелетая через груды мусора, бежала, задыхаясь от боли в боку, до вкуса крови во рту, пока от усталости не рухнула возле чьего-то покосившегося забора. "Молец, ты как?" добродушно пробасил бородатый крупный мужчина в выкраваленном халате и с топором в огромных руках. Эк, "Плохо", просепела, не сводя взгляд с острого лезвия. "Невнятно пролепетала: "Пить". Хм, сейчас старуху позову", коротко бросил, надеясь мясник, исчезая из моего поля зрения.